Советская малина собралась на совет, советская малина в Рагу сказала нет. Ивеленкино, он зачем гробанул? Деньги на киллера добывал. Скунс он дорого стоит. Ницца тоже. Жизнь там, говорят. Что? Ницца, город такой, на лазурном берегу Средиземного моря. Некоторое время назад Елена Викторовна Марьянина вместе с дочерью Настей, няни и гувернанткой вылетели туда из Москвы. Сорокин все-таки не даром получил кличку француз. Но, повторяюсь специально для вас, Ницца это не карельский перешейк. Жизнь там немного дороже, чуточку. Поэтому он грабит Виленкина. Но это не все. Он заказал Петрухина не сразу. Сначала наезжал на него, требовал денег, а это того, с чего взяли, уставился на Пиновскую дубину. А вот с чего? Я все-таки аналитик. Марина Викторовна вздохнула и посмотрела на Осафа Александровича, как на непроходимого второгодника. Вам вот не нравится, что я тут что-то черчу? Врываетесь, арете на беззащитную женщину. А я так логические задачки решаю, факты друг с дружкой связываю. Вы хоть знаете, что отходы из Ясного начали вывозить? Дубинин хмыкнул. Самое интересное, куда? Верно мыслят я, Савв Александрович. Но это опять же другой вопрос, как вы любите повторять. Не я, Мариночка, вы, вы. А для нас с вами, Осаф Александрович, главное, что Балт прогресс начал вывозить отходы сразу после убийства Петрухина. Вывод: на покойника давил француз. И много выдавил, вполне кругленькую сумму. Пиновская сделала на своем листе еще одну пометку, ничего не говорящую стороннему наблюдателю. Он получил с партнеров покойного двести тысяч долларов и переправил на имя дочери в лондонский кредит. Пора брать, азартно заявил Дубинин. В кабинет заглянула Наташа. Марина Викторовна, вас по спецсвязи соединяю. Пиновская сняла трубку. В ней раздались отдаленные щелчки и гудки, а затем мягкий баритон. здобренный сильным эстонским акцентом. Каспара Пиновская с вами коварит капитан Уно Велисте из сталинской полиции. Дубинин всего разговора не слышал, только короткие реплики Марина Викторовны. Да, разумеется, да, немедленно, большое спасибо, большое спасибо. Пиновская положила трубку. Глаза её сияли охотничьим блеском, который все сотрудники и гиды знали очень хорошо. Но ну, Асаф Александрович, это дело надо отметить. Таллинская полиция веленкинские предметы перехватила, причём в последний момент в сумке у финской старушки, когда та на паром садилась. Скоро в Питер всё привезут. Ну, Марина Викторовна, как хотите, от чаем вы тут не отделайтесь, воскликнул Дубин. Тут нужно кое-что посущественнее. Старый алкоголик, помилуй боже. Да чего у вас грязные воображения? Я-то всего лишь про торт. Свеча горела на столе. Токсва находится совсем рядом с Санкт-Петербургом. Но в последнее время плещеев к стыду своему за границы бывал чаще, чем в области. Выезжая новыми районами не по Терезе, где в данный момент в одиночестве ужинала Людмила, а окольными путями, выровита держась как можно дальше от дома. Сергей Петрович попробовал сосчитать, сколько же лет он токсиви не был. Получилось более 20. С тех ещё пор, как его родители снимали там дачу.